Мердок. Южный ветер застонал низко и протяжно. Древние дубы склонились под его порывом, их ветви затанцевали под залитыми лунным светом облаками. Стволы заныли от силы воздушного потока. Мёрдок крепче сжал рукоять меча. Он пытался расслышать что-нибудь помимо ветра, но больше ничего не слышал. Ни звукосверчка Ни чириканья воробья, ни зверей, шаривших по подлеску в поисках пропитания. Лесные звери сбежали с этого поля. Простая ведьма не смогла бы их отпугнуть. За всю его жизнь еще ни одна колдунья так с ним не играла. Незнакомец солгал. Кто бы ни поджидал их в этом лесу, он не продавал обычные зелья и не рисовал усилители. Сегодня не будет никакой сделки. А вот кровь прольется. Мердок чувствовал ее вкус, словно кислая кожа, хлопьями слетавшая с тела. Это напомнило ему, как некроманты играют с едой. Монстры из Незервейла не брали пленников. Что бы ни уготовил для них его новый капитан, будет больно. Похоже, норны послали Мердоку этого человека в ответ на его мольбы о смерти. Даже странно, что они проявили такую доброту, как никогда раньше. В ночи раздался свист, резкий и неожиданный. Его взгляд метнулся к источнику звука. В тени леса пронесся силуэт слишком быстро, чтобы разглядеть. Мердок искоса глянул на того, кто привел его сюда. Высокий, широкоплечий, мощная грудь, квадратная челюсть. Телосложение не просто воина. Короля, пожалуй, он мог бы сойти за воина драконоборца из старых добрых времен, когда заклинатели создавали грозовые тучи из океанских волн и обрушивали огонь преисподней на головы людей. Этот Конор, прищурившись, оглядывал лес изучающим взглядом, сосредоточен, уверен в себе, видит то, чего не видят простые смертные. Мердок познакомился в баре с напряженным, молчаливым парнишкой. От него не осталось и следа. В лесу Конор явно чувствовал себя в своей тарелке больше, чем с людьми. Как странно. Как только они покинули Брэдфорд, стало ясно, что в этом парне есть какая-то тьма. Она окутывала его туманом гораздо более густым здесь, под луной, вдали от городских фонарей и ламп. Мрачная аура, которую излучал Конор, превосходила эффект от любого усилителя, с которым когда-либо сталкивался Мёрдок. Она превосходила магию смертных. Здесь явно было что-то еще, еще более тёмное, как смерть. Возможно, Мёрдока привели сюда исключительно в качестве жертвы, для некроманта. Он уже слыхал о таком раньше. Его предупреждали, что не стоит наниматься к тем, кто ходит в лес по ночам. Каждый год бесчисленное количество наемников пропадало среди деревьев. Но Мёрдок решил не слушать предостережения. Если сегодняшняя ночь станет для него последней в Салдии, он, по крайней мере, в последний раз насладится славной битвой и словесной перепалкой. Ему все равно никогда не нравились мрачные драки с хмурыми лицами. Мердок должен был умереть с мечом в руке, размахивая им до последнего вздоха. Так гласили правила. Это был единственный способ получить искупление. Последний шанс восстановить хоть толику чести, прежде чем предстать перед норнами.